Глава 13 Вместе с демоном собрали разбежавшихся таможенников. Я их не осуждаю. Когда маги сражаются, самое верное решение от отойти как можно дальше. Мертвыми они уже никому не будут нужны. Разморозила единорога, и на нем отправилась искать наш исчезнувший отряд дроу. Их нашли еще дальше. Эльфы загнали их очень далеко во враг. И там держали периодически лениво, отбиваясь от них и не давая им выйти и прийти нам на помощь что приятно все дровы оказались живы, пусть и с разной степенью ранений. Значит, у эльфов был приказ обойтись без убийств. Увидев меня, светлые очень удивились, видимо, думали, что меня уже давно скрутил их повелитель. Спокойно и доходчиво объяснила новый расклад и про их резко изменившуюся судьбу. Не поверили. Но их повелитель еще здесь, я не против, если уточнят у него. Вернулись уже большим отрядом границы. Мои дровы выглядят жутко виноватыми. Еще бы. Потерпели такое поражение всего от трех эльфов. Но я не ругаю. Не вижу смысла. Эльфы подходят к Кирину. Я тоже подъезжаю. Мало ли, что он им там наплетет. Может, прикажет шпионить или еще что неприятное. Светлейший, это правда? Печально спрашивают эльфийские воины у своего господина. Трогательная сцена. Прямо расставание щенков со своей мамочкой. У эльфов даже кончики их очень длинных породистых ушей грустно прижались к голове. Головы скорбно опущены. Были бы хвосты, они бы их поджали. «Да, правда», — на удивление очень спокойно отвечает Кирин. «Отныне вы служите темнейший реаль, не кривитый урожденный урожденной наследницы принцессы Светлого дома и владычицы темных земель, и полностью ей подчиняетесь. Лужите достойно, так, чтобы мне не было за вас стыдно». Всегда защищаете ее, пусть даже ценой собственной жизни. Повелитель опасно прищурился: Если с ней хоть что-то случится, я первый с вас спрошу. Ты смотри, как он заговорил. Ну-ну. Отъезжаю от стены, буквально спиной, чувствуя на себе тяжелый взгляд светлого повелителя. Похоже, действительно, еще ничего не закончилось, но я сделаю все, чтобы себя обезопасить. Если следующая встреча когда-нибудь случится и обязательно буду готова к ней куда как лучше. Дорога обратно заняла куда больше времени, поскольку мы сопровождали тяжело груженные телеги. Обитатели замка дружно вывалились во двор, чтобы поглазеть на наш золотой караван. Судя по взглядам придворных, сегодня в землях темных родится новая легенда о темной повелительнице. Еще по пути обсудила с эльфами их новые должностные обязанности. Все трое берутся за обучение дроу и орков эльфийскому боевому искусству. Управляющих постов я им дать пока не могу, поскольку доверия нет. А вот обучать моих подданных, да и меня, пожалуйста. Проживание пока во дворце, а позже, скорее всего, в будущей Академии Магии, тоже в качестве учителей боевого искусства. Я планирую брутальную универсальную Академию с разными факультетами. Мои будущие маги должны быть развиты разносторонне. Вообще надо образование и водить на темных землях повсеместно. Не обязательно магические Академии и школы. Подойдут и обычные. Обгоним светлых по уровню образованности населения. Эльфы, узнав, что я завтра собираюсь отбыть в город гномов, заволновались, вызвались сопровождать, но я их брать не очень хочу, даже несмотря на выдающийся боевой талант. Не доверяю. После долгих сомнений все же согласилась взять одного в поход. Кто их знает, этих гномов? Пусть будет. По воскам выскочил наш казначей, уже жутко взбудораженный в глазах гнома восторг и золота. «Столько денег в бюджет!» Отдала казначей накладные и предупредила, что все золото учтено. Если по пути в сокровищницу что-то пропадет, ответственным будет он и те, кто занимался переносом золота. Гном проникся. «Моя госпожа, что делать со стадом?» Поинтересовался у меня демон. «Пусть гонит их в низину на пастбище. четырех коров и одного буйвола пусть выставят в городе на продажу». Аукцион с низкой начальной ставкой и условием, что в одни руки и не на убой, а на повседневное использование и разведение. А остальные под наш государственный контроль и разведение. Куда их селить? Специальных помещений у нас нет. Да и пастбищ тоже хороших. Не гонять же их каждый день в низину. Это далеко, да и опасно. Спуск довольно крутой. Пока хоть к ящерам. Вопрос с пастбищем возле замка сегодня постараюсь решить, а с помещениями позже. Золото есть. Если удастся договориться с гномами, начнем в ближайшее время большую стройку. Организуем и коровники, и фермы при дворце, и с академией. Как думаешь, трёх телек золота на все эти задумки хватит? Не уверен. Эхе-хе. Ладно. Займись тёлочками, а я в кабинет. Работать. Но, госпожа, а как же обед? Вот сейчас совсем не до того. Кайтши упрямо поджал губы. Я прикажу подать еду вам в кабинет, а сам позже присоединюсь. «Хорошо. А ты отдохнуть не хочешь? У вас с Кирином такая битва эпичная вышла». «Нет, у меня все хорошо. А у вас?» «Ну, нормально». Устал, конечно, но сейчас за бумагами заодно и передохну. Подходи». В кабинете устало упала в свое начальственное шикарное кресло. Достала официальные бланки, письменные принадлежности, и начала строчить письмо. «Ой, у Реаль почерк такой кривой, совсем не эльфийский». Это понятно, её даже учить нормально писать толком не хотели. все сама. Сейчас могу точно сказать, что в правительнице вообще никак не готовили. Ее судьба была предрешена, как только родилась младшая сестра. Думаю, эльфийские родители решили, что раз родилась бракованная наследница, то и нечего к ней морально привыкать. Лучше скорее подготовить и предоставить повелителю правильного ребенка. Породниться с домом повелителя – огромная честь». А заботу о королевстве в будущем можно передать кому-то из многочисленных правильных племянников. Ладно, письмо. Пора написать родственникам. Буду мириться. Как говорится, с паршивой овцы хоть шерсть и клок. У меня сложилось впечатление, что сестренка еще не в курсе, что ее ненаглядной свободе над связи со мной. Вот и обрадую родню. Вывожу в письме Дефирамбы светлому дому, пишу, как сильно раскаиваюсь в своем поведении, скучаю по родным на расстоянии поняла, как велика моя любовь к ним и прочую слезливо-жалостливую пургу. А под конец сообщая, что в знак своей искренней любви, дабы показать, что действительно встал на путь исправления, я освободила Керентера Шантери от всех обязательств передо мной и под конец словно незначительной припиской добавила, что безумно скучаю по нашим эльфийским садам и прошу передать мне вместе с моим посланником хотя бы один мешочек особых эльфийских семян. Дабы я на чужбине хоть немного могла ощущать тепло родного дома. Хм, такое письмо длиннющая накатала. И все ради мешочка семян. Пусть только попробует не прислать. Ну ладно, еще Кирину, кажется, жизнь подпортила. Но тут оно всегда так у темных. Сделал гадость, на сердце радость. Запечатала письмо, выглянула в окно и позвала Грима. На удивление он услышал и тут же спустился откуда-то сверху. «Так, хакер, сегодня у тебя будет еще одно ответственное и, возможно, опасное задание». Прикрепила к лапке ворона письмо, а дальше сплошная магия. Наложила на птицу личину почтового сокола, чтобы эльфы не прибили грима еще на подлете. Снабдила магическими печатями, еще и подобие магического навигатора на птицу наложила. Навигатор настроен на слепкий аур родителей и сестры Реаль. Она их сняла еще во времена своих активных злодейств и похищений. Помимо прочего, наложила на гримы заклинания магического ускорения и быстрого восстановления чтобы летел быстро и без остановок туда и обратно. Страшно его отпускать. Эти светлые порой такие звери. Как бы не прибили хакера. Поцеловала Грима макушку и понесла к окну. «Лети. И, пожалуйста, будь осторожнее». Грим каркнул на прощание, сорвался с руки и полетел. Эх, надо же было и голос ему изменить. Соколы не каркают. Ну чего уж теперь. В следующий раз учту. Если все будет нормально, то к вечеру хакер... Должно же вернуться.